Глава 6. Сверхъестественное трейдвестирование. Чем дольше я изучаю физику, тем больше погружаюсь в метафизику. Альберт Эйнштейн. Какой нескромный заголовок у этой главы. Что мы имели в виду под сверхъестественным трейдвестированием? Мы называем его сверх из-за результатов, которые получаем, а естественным – потому что оно связано с истинной природой и рынков, и нашего мыслительного процесса. Цель этого подхода состоит в том, чтобы вы научились доверять своему собственному мышлению в процессе работы на рынке и могли заново открыть в себе те природные, знакомые еще с детства импульсы, которые позволят вам лучше торговать и полагаться на собственный опыт. Этот подход не только научит вас, как торговать хорошо, Но, что еще важнее, как именно вы можете торговать хорошо? Он является практическим руководством для трейдеров, уже работающих на рынке, для тех, кто только хочет торговать, и для тех, кто торговал и проиграл, а теперь готов научиться, как делать это правильно. Это подход для трейдвестеров, которые готовы получить водительские права, чтобы управлять своими собственными умами, и проводить свои собственные сделки. Большинство из тех, кто слушает эти слова, потратил немало времени и усилий на то, чтобы сознательно – обратите внимание на слово «сознательно» – пытаться обыграть рынок. Причем в средней по величине торговой группе примерно 90% участников терпит неудачу. Возможно, нам нужно перестать использовать сознательную часть ума и попробовать что-то еще. Именно этому и посвящена настоящая глава. То, что в нее включено, где-либо еще исключено. Вы не найдете этот материал в обычных книгах по торговле и инвестированию. Другие подходы учат вас использовать стахастики, RSI и программное обеспечение, но не учат таким важным вещам, как управление собственным мышлением в рыночной среде. Думайте о своих мозгах мыслительном процессе, как о музыкальном инструменте. Если вы знаете, на чем играете, то можете создавать музыку, прикладывая губы к дудке, смычок к струнам или палочку к барабану. Большинство неудач на рынках вызывается незнанием того, как работает та или иная часть вашего мыслительного процесса. Когда мы проигрываем, нам никогда не приходит в голову, что мы, возможно, просто пользовались неправильным инструментом. Это как если бы мы пытались дуть в барабан или щипать флейту. Мы просто думаем, что должны дуть сильнее или щипать быстрее. Применение правильного инструмента – приобретаемый навык, и этому можно научить. Вы можете использовать данную главу для изучения возможностей, которые уже проясняются в вашей голове. Мы хотим дать вам направление и форму. Раскрыть ваш потенциал, который пока лежит мертвым грузом. В качестве иллюстрации задумайтесь, как вы стоите на своих двух ногах. Умение стоять – общераспространенный навык. Все умеют это делать. Торговля – тоже общераспространенный навык. Все делают это. Даже сейчас вы просто обменяли, то есть продали что-то другое для того, чтобы иметь возможность слушать эту аудиокнигу тоже относится и к спекуляции, инвестированию. Осваивая любой общераспространенный навык, человек должен сначала овладеть его составными элементами, например, напряжением и сокращением мышц при ходьбе и так далее. После того, как они освоены, общераспространенный навык становится автоматическим и остается в памяти. Практика – это мост между вашим интеллектом и вашей интуицией. Мы будем говорить здесь о приобретении навыка мышления вместе с рынком, а не о рынке. Ваша базовая психологическая структура. Для наилучших результатов и наибольшего понимания важно, чтобы вы, прежде чем слушать дальше, проделали следующее упражнение. Скорее всего, вас отчасти удивит ваше интуитивное понимание некоторых вещей, которых вы пока не осознаете. Чем больше деталей вы учтете, тем яснее и важнее будут следующие идеи. Слушайте по одному абзацу за раз и затем записывайте свои впечатления или делайте пометки по каждому из них. Крайне важно, чтобы вы не перескакивали через параграфы и не слушали все подряд. Путешествие вглубь вашей души. Сядьте или лягте как можно удобнее и закройте глаза. Представляйте себе любые возможные и невозможные ситуации, какие только хочет рисовать ваше воображение. Ничего не говорите. Дайте себе много времени и не спешите, ставьте прослушивание на паузу. Чуть-чуть приоткройте глаза и вспомните как можно больше подробностей из только что пережитого вами опыта. Вспомните, что вы делали, видели или думали. Опишите это подробно на чистом листе бумаги. Чтобы получить максимум пользы, не забегайте вперед, пока продолжается этот эксперимент. Потратьте по меньшей мере 60 секунд на каждый параграф, тщательно записывая все подробности. А теперь представьте себе, что вы стоите на тропинке, ведущей через лес. Оглянитесь вокруг. Как выглядит лес? Какое сейчас время года? Как выглядит тропинка? Прямая она или вьющаяся? И есть ли на ней камни? Постарайтесь включить как можно больше деталей, которые вы видите. Подробно опишите увиденное, прежде чем слушать дальше. Теперь давайте пройдемся по этой тропинке и посмотрим, что мы сможем найти. Вы видите ключ, лежащий на земле. Как он выглядит? Опишите его подробно. Каково назначение этого ключа? Что он открывает или запирает? Не спешите, торопиться некуда. Что вы будете делать с этим ключом? Сделайте подробное описание, прежде чем слушать дальше. Продолжая идти по тропинке, вы приходите к старому колодцу с воротом. На краю колодца стоят ведро и чашка. Опишите колодец. Есть ли в нем вода? Если да, то какая это вода? Что вы делаете? Подробно опишите увиденное, прежде чем слушать дальше. Вы продолжаете идти по дорожке, и она уходит все глубже и глубже в лес. Вы видите, как из него выходит медведь и пересекает ваш путь. Что происходит? Что вы делаете? Не забывайте о подробностях. Подробно опишите увиденное, прежде чем слушать дальше. Разобравшись с медведем, вы продолжаете идти дальше и выходите на небольшую поляну. Вы видите в лесу избушку. Как она выглядит? Что вы делаете? Что происходит? Подробно опишите увиденное, прежде чем слушать дальше. Вы продолжаете свое путешествие и приходите к озеру. Как оно выглядит? Что вы делаете? Подробно опишите увиденное, прежде чем слушать дальше. После того, как вы уходите от озера, вы продолжаете идти через лес и приходите к большой, длинной и высокой белой стене. Она выше вас. Вам не видно ни что за ней находится, ни конца стены. Представьте себе, что вы делаете. Подробно опишите увиденное, прежде чем слушать дальше. Теперь мысленно вернитесь назад, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и подумайте о том, что вы вообразили. Пролистайте свои записи и вспомните как можно больше подробностей о своей прогулке. И мы рассмотрим, что происходило в вашем мозге и что это на самом деле означает. Оценка прогулки через лес. Лес представляет собой нынешнее состояние вашей торговой жизни. Весна вызывает ощущение, что впереди у вас вся жизнь. Лето, что вы достигли наивысшей ее части. Осень, что ваша жизнь, похоже, устоялась, и вы не ожидаете от нее ничего кардинально нового. Зима что вы находитесь в самой нижней точке своей жизни. Тропинка. Это то, как вы ощущаете развитие своей торговой жизни в зависимости от того, гладкая тропинка или неровная, прямая или вьющаяся, плотная или заросшая. Ключ представляет ваше отношение к рынкам. Например, старый, но красивый ключ, который вы берете с собой. Или старый ржавый, который вы выбрасываете. Колодец символизирует радость жизни и торговли. Пили ли вы из него? Медведь олицетворяет ваши чувства. Как вы справляетесь с волнением и страхом, а также со сделками, которые идут против вас? Что вы сделали? Убежали? Закрыли глаза? Или же встретились с медведем, то есть разобрались с вашими чувствами, связанными с убытком? Дом символизирует ваше сознание или душу. Был ли кто-нибудь в вашем доме? Зашли ли вы, чтобы посмотреть, что там внутри? Что вы нашли? Озеро. Оно представляет вашу сексуальную жизнь или некоторые из ваших самых глубоких впечатлений о самом себе? Радовались ли вы своей сексуальности и плавали, или же увидели глубокое черное заболоченное озеро? Наконец, стена представляет собой конец – Смерть и то, как вы относитесь к своим мыслям о ней. Одни люди перепрыгивают через стену, другие пытаются ее обойти. Третьи поворачивают и идут обратно. А некоторые делают все, что угодно, чтобы посмотреть, что находится по другую сторону стены. Все те годы, когда мы активно торговали на рынках, научили нас одному бесспорному факту. Никто из нас не торгует на рынке. Все мы торгуем нашими личными системами убеждений. Во время сеансов индивидуального обучения мы гораздо глубже, чем это возможно в книге, смогли бы погрузиться в ваш внутренний мир для того, чтобы определить, как и почему ваша личная система убеждений помогает или мешает вашему прибыльному трейдвестированию. Если перефразировать эту фразу, то получится, что торговля всегда внутреннее дело каждого как ваша система убеждений влияет на ваши результаты на рынках. Рынок является порождением хаоса, отнюдь неспокойным супчиком, побулькивающим на нервном огне психологии трейдера. Говорят, что в жизни бывает только одна болезнь – запор, закупорка. Это высказывание справедливо и для рынка. Поэтому для того, чтобы постоянно выигрывать, мы должны идти по течению, плыть вместе с отливом, изгибаться вместе с трендом. Рынок – это библиотека, в которой есть все ответы. Наша задача состоит в том, чтобы научиться задавать правильные вопросы. Вы научитесь быстро читать рынок. Освоив эти довольно простые технические приемы, описанные в следующих главах, вы должны уметь смотреть на любой рынок в любой временной отрезок и знать точно, где вам следует входить, в каком направлении и как защищать свою позицию, и все это за 10 секунд или менее. Вы должны научиться делать это, потому что рынок – трехмерное явление. Время плюс цена плюс ваша психология. Вот и все, и это очень просто, когда вы действительно понимаете, что происходит. А если вы понимаете, вы также знаете, что рынок никогда вас не побеждает. Он просто дает вам шанс победить самого себя. Победить рынок означает, что вы знаете что-то такое, чего он не знает. А это практически невозможно. Вам не нужны объективные системы, потому что рынок не объективен. Рынки – это постоянно меняющийся социальный процесс. Не работает и разумный подход. Экономисты разумны, и они почти никогда не бывают правы. Астроэкономика говорит о настройке человека в такт с силами природы. Подход Profit Unity заключается в настройке человека в такт с силами рынка. И Вселенная, и человечество являются частью этой силы. Приобретение дополнительных знаний редко бывает ответом. Есть старая история об очень умном человеке, который прочитал все, что было написано о философии и стал философом. Затем он прочитал все, что было написано о математике, и стал математиком. Затем он прочитал все, что было написано о плавании, и утонул. Торговля рынками – это скорее плавание, чем философия или математика. Есть некоторые вещи, которые вы должны делать, а не читать о них. И в библиотеке ответов, которую мы называем рынком, вы сами являетесь своей библиотечной картой. То, что мы хотим открыть и познать, это и есть существо рынка. Подумайте о нем как о воде. Она может проявлять себя в разных состояниях, в виде снега, льда, града, дождя со снегом, тумана или пара. Но по существу это все равно простая вода. Мы хотим иметь дело с существом рынка, какие бы формы оно ни принимало. Универсальный ум тоже как вода. Умы людей и отдельные рынки являются различными формами универсального ума. Вместо того, чтобы пытаться к нему припасть, большинство из нас становятся сомнобулическими трейдерами, впадающими во время торговли в спячку. Настоящий трейдер, заключенный внутри вас, еще должен быть открыт и изучен. Вопрос в том, что вы хотите получить – кулинарную книгу или карту? Вам нужен готовый рецепт или вы хотите понять химию кулинарии? Подход Profit Unity предназначен для трейдеров, которые хотят получить водительские права на управление собственным мозгом. Давайте проясним наши предпосылки. Один из авторов этой книги много лет торговал как фундаменталист и не делал серьезных денег. Затем он потратил два десятилетия, торгуя на основе технического анализа, включая и те годы, когда это название звучало как ругательство, и его произносили только какие-нибудь безмозглые трейдеры. Теперь он пришел к выводу, что рынок по своей сути бихевиористический, а сам он, автор, в принципе ничем не отличается от миллионов других трейдеров, которые каждый раз переживают весь этот кошмарный опыт, когда открывают позицию. Помните наше описание рынка в первой главе, где мы использовали флинтстоунов для иллюстрации того, что представляет собой рынок. Мы видели, что сила, которая его создает и приводит в движение, это стоимость, которую мы создаем у себя в голове, причем она фактически не имеет ничего общего с объективной стоимостью или реальностью, разве что каким-то косвенным путем. Существует просто согласие в цене и несогласие в стоимости. Помните, что реальности нет. Есть только восприятие. Следовательно, все мы торгуем ради стоимости. И рынки управляются нашей совокупной стоимостью, а не экономикой, правительствами, фундаментальными или техническими факторами. И рынок не совершает случайное блуждание. Он лишь кажется случайным, если мы смотрим на неправильные индикаторы. Когда мы ясно видим, что происходит на самом деле, Разочарование от торговли превращается в восхищение человеческим поведением. Большинство из тех, кто слушает эту книгу, еще находятся в процессе становления. Иначе бы вы этого не слушали. Вы играли бы в гольф, плавали под парусом, купались или смотрели спортивные передачи. Вы слушаете этот текст, чтобы стать лучше. Желание стать лучше – это худшая игра, в которую вы можете играть, потому что она заключает вас в мир «должен делать стать». Например, предположим, что вы хотели бы стать чечеточником. В первую очередь вы должны иметь определенное снаряжение, например, одежду и специальные туфли с подковками. Затем вы должны что-то делать, допустим, брать уроки чечетки или смотреть видеозаписи. Потом, после многолетних тренировок, вы, вероятно, сможете стать чечеточником. Это наш наиболее распространенный подход к любым изменениям. Однако и рынки, и мир работают, используя подход «стать, делать, и иметь». Сначала в глубине своей души вы решаете, выбираете стать трейдером. Затем выходите в торговый мир и ведете, делаете торговлю так, чтобы в какой-то день в будущем, помните, это функция, присущая левому полушарию, Вы стали бы иметь все те вещи, которые вы на сегодняшний день хотите. Мы, как Александр Македонский, сначала должны завоевать мир, а уже потом расслабиться и насладиться счастьем. И так же, как Диоген сказал Александру, а я здесь говорю вам, что сначала мы успеем умереть. Так в чем же ответ? Он заключается в том, чтобы стать на один уровень с реальностью и начать движение оттуда. Ключом к этой ситуации служит понимание функции левого полушария, которая сводится к выживанию. Как говорилось в третьей главе, главной программой этого компьютера является выживание любой ценой. Программа второго уровня заключается в том, чтобы прожить как можно дольше, а это означает необходимость всегда иметь проблемы, которые надо было бы решать. Задумайтесь над этим. Если вашей главной работой будет решение проблем и вдруг их не останется, то вы начнете беспокоиться о том, что не сможете ее сохранить. Отсюда вопрос. Что является в этой ситуации самым логичным? Создавать какие-то новые проблемы. И это как раз то, что делает каждый трейдер. Наиболее распространенное торговое поведение сегодня демонстрирует человек, который может выигрывать, выигрывать и выигрывать а затем из-за какого-то глупого решения все это потерять. Мы все с некоторыми отклонениями так поступаем. Поэтому необходимо поближе рассмотреть этот механизм, который поддерживает движение танца и не дает нам постоянно быть победителями. Как работает наш мозг? Мозг и дом. Аналогия. Представьте себе двухэтажный дом с подвалом. Сознательное мышление – левое полушарие, живет на первом этаже и может смотреть из окон. Однако его кругозор несколько ограничен из-за деревьев и кустов, находящихся снаружи дома. Единственный способ связи сознательного мышления с окружающим миром осуществляется через телефон. Мы исключаем такие механизмы, как астральное путешествие. Телефон соединен с центральным мозгом, живущим в подвале. Вся входящая и исходящая информация должна проходить через этот канал. Центр или подвал содержит также все банки памяти. Он не умеет принимать решения, то есть отвечать на вопрос «что?». Его главная цель заключается в поставке информации из памяти, когда она требуется сознательному мышлению. Например, вы выходите из здания и решаете отправиться в город. Банки памяти, находящиеся в подвале, находят соответствующую информацию, связанную с посещением города. Вы помните, где находится железнодорожная станция, как заказать такси и во сколько в прошлый раз вам обошлась такая поездка. Вся эта информация находится в ваших банках памяти в центре или подвале вашего символического здания. Чем она ограничена? Вашим прошлым жизненным опытом, конечно. Вы ограничены в решении своих проблем своим прошлым опытом, связанным с проблемами такого же типа. Вот еще один скрытый, но жизненно важный ключ ко всей этой работе. Когда запоминаются технические приемы решения проблем, они запоминаются глобально. Все происходящие с нами события хранятся в нашей памяти вместе с эмоциями и чувствами, которые их сопровождали. Это означает, что все, связанное с этой или похожей проблемой, с которой вы сталкивались в прошлом, записано в ваших файлах памяти. Если вы когда-нибудь пережили пожар и спаслись, проползя по полу, и вдруг кто-то закричит «пожар», вы автоматически начнете ползти по полу. Почему? Потому что это получилось в прошлый раз. Это должно было получиться, иначе вы не были бы сегодня здесь. Иными словами, вы выжили а выживание является целью сознательного мышления. Как это применяется в торговле? Предположим, вы оказались в трудном положении на рынке. Мы обычно не можем видеть две вещи. Во-первых, стремимся торговать, следуя опыту нашей последней ошибки. И во-вторых, у нас преобладает сознательное мышление, потому что мы в очередной раз выжили, а оно по-прежнему должно думать о том, чем себя занять. И может делать это, просто подталкивая нас к таким делам, где появляется какая-то новая проблема для решения. В торговле мы делаем это каждый день. Когда мы проигрываем, то думаем, что нам нужна другая техника, больше информации, новый индикатор или совершенно новый подход. Но на самом деле нам просто нужно новое мышление. Все наши торговые проблемы могут быть разрешены, если изменить мышление. Сознательное мышление предназначено для решения проблем путем сохранения статус-кво. Если вы проигрывающий трейдер, то, вероятнее всего, так им и останетесь до тех пор, пока не измените своего мышления. Теперь, когда вы убеждены в необходимости нового мышления, давайте рассмотрим, как работает наш центр. Центр вашего мозга. Мышление. Центральный мозг – ядро является хранилищем памяти, связанным с парасознательным мышлением или правым полушарием. При обработке информации ядро в сотни тысяч раз мощнее, чем процесс сознательного мышления. То, что вы съели на обед, навеки осталось в памяти центра. Ритм дыхания, химический состав крови, температура, И все ваши банки памяти обрабатываются в данный момент ядром без осмысления этого с вашей стороны. Конечно, в вашей голове тут же возникает вопрос. Как можем мы использовать эту огромную мощь для того, чтобы она помогла нам в торговле? Поверьте мне, такие способы есть. И когда вы задействуете эту часть мышления, она моментально преобразует вашу торговлю. Не завтра. Не через три месяца учебной торговли, а прямо сейчас. Помните, что функциями сознательного мышления являются язык, суждение, ощущение времени и потребность в борьбе. Ни одна из этих функций в ядре не присутствует, поэтому для его использования мы должны вывести их из процесса принятия торговых решений. Пример деятельности ядра вы можете увидеть как раз сейчас, когда смотрите на эту страницу. Вы крайне сужаете свое сознательное мышление для того, чтобы прочитать эти слова. Ваш глаз считывает в сотни тысяч раз больше информации, чем вы осознаете. Вы словно составляете карту, абстрагируетесь от всех раздражителей, которые попадают на вашу сетчатку, и своим сознательным вниманием отсортировываете лишь небольшое количество информации. Этот процесс необходим, иначе мы просто никак не смогли бы реагировать на то, что происходит вокруг. Повторим для ясности. Целью нашего ядра является выполнение функции хранилища информации в форме банков памяти и отфильтровывание входящей информации через наши пять или больше чувств. Ядро также отвечает за поддержание деятельности нашего тела и ума. Оно высокоинтеллектуально, является исключительно хорошо функционирующим аппаратом, который большинство трейдеров используют в своей торговле очень мало. Главное ограничение состоит в том, что ядро не обладает творческими возможностями и не может действовать индуктивно. Оно верит во все, что в нем запрограммировано. Если вы заранее настроены на то, чтобы терять, или наоборот накапливать много денег, то это будет совершенно по-разному отражаться на вашей торговле. Другая важная функция ядра — осуществление прямого контакта между парасознательной частью вашего мозга и его правым полушарием. Если описать все это компьютерными терминами, то сознательное мышление является программистом и программным обеспечением. Бессознательное ядро служит по сути центральным процессором, а парасознательное мышление — это модем, который соединяет ваш компьютер со всеми остальными компьютерами планеты. Правое полушарие – парасознательное мышление, модем, соединяющий вас с рынком и всеми остальными трейдерами. Паросознательная часть мышления – это та часть, которая знает, не зная, откуда она знает. Чаще всего мы называем ее источником интуиции, и она, вероятно, является наиболее важной частью, которая приводит либо к прибыли, либо к убытку в торговле. Когда доминирует паросознательная часть, то у человека все получается без усилий. Ключевые слова здесь «без усилий». Вы всегда можете сказать, какая часть мышления у вас главная, потому что рынок и весь мир – зеркало того, как функционирует ваше мышление. Если вы чувствуете, что мир, рынок поддерживает вас – и что сама жизнь — это лишь система поддержки, созданная специально для вас, значит, вы действуете, опираясь на парасознательное мышление или правое полушарие. Если торговля или жизнь представляются вам борьбой, значит, вы действуете через идиотскую, то есть сознательную часть вашего ума, которая ведет себя, как пьяная обезьяна. Если жизнь кажется вам американскими горками, где перемежаются и взлеты, и падения, Значит, вы действуете, опираясь на ядро. Используя все три части своего мышления именно так, как они задуманы биологически, вы испытываете счастье и работаете с максимальной эффективностью. Правое полушарие служит для вас источником трех больших слагаемых – понимания, интуиции и вдохновения. Оно обладает творческой функцией. Это та часть – которая наиболее близко напоминает поведение рынка. Включение этих идей в рамки торговли. Вернемся к нашей истории об Александре Македонском. Он олицетворяет левое полушарие. В рамках современной образовательной системы мы используем лишь эту часть нашего мышления. Но ни в колледже, ни в аспирантуре нас не учат, как использовать другие его части. Наиболее важные в жизни предметы просто не входят в нашу сегодняшнюю образовательную систему. Вы слушаете это по той же причине, по которой Александр Македонский должен был направиться в Индию. Если вы хотите быть по-настоящему успешным в торговле, то должны стать больше похожим на диагена, научиться расслабляться и созерцать реку. А это работа, которую вы должны проделать самостоятельно. Никто во всем мире не может сделать ее за вас. Это процесс отвлечения от всего постороннего. Нам не нужно узнавать больше и больше о том, что не так. Нам нужно больше использовать то, что мы уже знаем, но иногда не знаем, что мы это знаем. Александр был в процессе становления, а нам нужно быть в процессе пребывания. Давайте взглянем на то, что такое жизнь для большинства людей и как можно больше ее упростим. Чтобы проанализировать нашу жизнь и результаты, которые мы получаем, нам надо также рассмотреть, что такое реальность. Если максимально упростить, мы определяем ее как то, что есть. Иными словами, реальность в данный момент – это то, что вы слушаете эти слова. По определению, все остальное – нереальность или не существует мы можем изобразить эту концепцию, назвав нашу нынешнюю реальность пространством 1, а все остальное пространством 2, P2. Главная причина, по которой мы придумываем эту точку зрения, пространство 1 стремится к пространству 2, заключается в том, чтобы найти, кто мы такие. А единственный способ выяснить, кто мы такие, это понять, что то, что было, пространство 1, До того, как вы изобрели, придумали пространство 2, было абсолютно приемлемо. Большинство из нас испытывает некоторого рода сопротивление или недовольство по отношению к пространству 1. Текущая реальность неприемлема. И это делает нас пленниками мышления левого полушария, которое всегда ищет как можно больших проблем. А это отнюдь не стратегия постоянного выигрыша. Эта функция является основным принципом работы для западной культуры. Вот важный факт. Пространство 1 или реальность не очень мотивирует. Причина, по которой вы изучаете данный подход, заключается в том, что у вас есть иллюзия. Пространство 2. Что если вы потратите время и усилия на то, чтобы прослушать данный материал, то сможете, вернувшись к торговле, получить лучший результат. Иными словами, вы считаете, что пока изучаете эту книгу, может случиться нечто такое, что сделает вас лучшим трейдером. Собственно говоря, каждый раз, когда вы размещаете ордер, вы руководствуетесь иллюзией, что рынок собирается пойти в ту или иную сторону. На рынке, который не движется, иными словами, не поддерживает вашу иллюзию, не будет трейдеров. Таким образом, мы можем определить рынок как двух людей, собравшихся вместе и имеющих противоположные иллюзии. Один человек думает, что рынок пойдет вверх, и покупает у другого человека, который в такой же степени убежден в том, что рынок пойдет вниз, и поэтому он продает. Брокеры являются исключением. Они продают вам в то же время, когда говорят, что рынок пойдет вверх. Почему? потому что их главная задача — продавать, и это более важно для их компании, чем получение вами прибыли. Взгляд на мир с позиции западного трейдера. Пользуясь западной точкой зрения, мы видим себя главным образом как тело, то есть как несколько кубических футов плоти, обтянутой кожей, с особым куском в верхней части, который мы называем мозгом. Сложные химические взаимодействия в этом куске мозги каким-то образом порождают инстинкты, эмоции, мысли и самосознание. Мы верим, что все, что находится под кожей, является нашим «я», а все, что снаружи, это «не я». Эта часть «не я» включает всех остальных и все остальное, в том числе других трейдеров и сам рынок. Другая точка зрения. Мы все единое целое. Существуют и другие способы восприятия наших взаимоотношений с остальной Вселенной, и в частности с рынком. На протяжении тысяч лет люди, придерживающиеся других идеологических убеждений, высказывали мнение, которое мы называем паросознательной или принадлежащей правому полушарию мозга точкой зрения. Эта фракция инакомыслящих включает в наше время таких разных людей, как ориенталисты, дзен-буддисты, ученые, занимающиеся квантовой физикой и теоретической математикой, профессиональные музыканты, художники и другие. С этой точки зрения Вселенная и рынок являются, если перефразировать известного физико-теоретика Сэра Джеймса Джинса, скорее огромным мозгом, чем огромной машиной. И каждый из нас – Скорее частичка мысли в этом гигантском уме, чем изолированная маленькая частичка, функционирующая почти независимо в составе огромной машины, как это следует из западной точки зрения. Важный элемент такого воззрения ⁇ то, что каждый из нас представляет собой нечто большее, чем крохотный изолированный ум, заключенный в тело. Напротив, Мы являемся хотя и небольшой, но важной частью коллективного мышления, которое включает все, что когда-либо существовало. Мы лишь на время утратили эту точку зрения, когда по чистой случайности родились в культурной среде, где преобладает западный взгляд на вещи. Невидимые связи. Гриб, растущий у вас во дворе, кажется независимым растением. Однако небольшой кусочек, который мы называем грибом, На самом деле лишь маленькая временная часть огромной сети – грибницы, известной как мицелий. Она существует под землей круглый год и может быть размером с футбольное поле. Тысячи грибов, разбросанных по лугу, казалось бы, независимо друг от друга, являются органами или частями единого организма. Это знание вызывает у нас интересный вопрос и приводит к появлению альтернативной точки зрения на мир. Вопрос состоит в следующем. Что думает о себе каждый маленький грибок? Что он независимо существующий организм или лишь часть гораздо большего организма? Эта мысль приводит нас к еще более провокационной мысли. Даже если мы считаем себя независимыми человеческими существами, может быть, мы все же являемся частью гораздо большего организма, определенную часть которого, быть может, составляет рынок. Космический или рыночный океан. Волна в океане, кажется, обладает своей собственной индивидуальностью. Она появляется и существует какое-то время. Мы можем наблюдать, как волна довольно ровно движется в определенном направлении. Вы можете слышать ее, и если идете по пляжу, то можете угадать, как далеко она докатится. На рынке мы называем эту волну трендом. Затем она исчезает, уходя обратно в океан. Мы называем его ограниченным рынком, который ее создал. Попробуйте подумать о себе как о волне, которая лишь появилась из океана и вернется туда, откуда пришла. Тогда вы начнете реально воспринимать рынок и ощущать с ним родство. Таким образом, мы являемся переработанной частицей вселенского мышления, как, впрочем, и весь рынок как наше представление о Боге мешает нам понять рынки. С западной точки зрения Бог представляется находящимся выше и отдельно от мира. Бог — это создатель Вселенной, почти так же, как человек может создавать предприятия и затем управлять им. В соответствии с иной точкой зрения Бог неотделим от мира. Он является мышлением, из которого сделано все. Таким образом, Бог — это и есть вся Вселенная, включающая вас, меня, мать Терезу и Аль Капоне. С западной точки зрения, когда кто-то говорит «Я есть Бог», это, вероятно, означает, что этот человек сумасшедший, и он ожидает, что все вокруг начнут ему поклоняться. С альтернативной точки зрения, когда кто-то говорит «Я есть Бог», это может означать, что этот человек понимает, что все и вся являются Богом. Потому что Бог — это и есть вещество, из которого сделаны все и вся. Причина и следствие на рынке. Предпосылка, на которой построены все системы. В западном мире каждый человек выполняет конкретные действия, которые оказывают определенное влияние на мир. С альтернативной точки зрения — теории хаоса — все, что вы делаете, связано с чем-то еще и зависит от этого задумайтесь о кошке вашего соседа. С западной точки зрения ее движения в соседнем дворе кажутся хаотичными и совершенно независимыми от чего-то еще. Однако с альтернативной точки зрения кошка находится во дворе, потому что там растет куст, посаженный семьей, уехавшей после землетрясения в 1920 году в Европу. Следующие жильцы – Купили сторожевого пса после того, как в соседский дом вломились воры. Таким образом, сегодня движение кошки связано с землетрясением в прошлом и страхом перед возможным преступлением в будущем. Такая же взаимосвязанная точка зрения применяется к вашей торговле на рынке. Фактически именно в этом заключается главная причина, по которой технические аналитики не работают на технических аналитиков а два человека торгуют по одной и той же технической системе, и при этом один получает прибыль, а другой проигрывает. Итак, мы живем и торгуем в двух мирах. Точно так же физик знает, что его кухонный стол состоит главным образом из пустого пространства между электронами, но все равно с уверенностью использует его как подставку для своего обеда. Вы можете жить и торговать, используя западную точку зрения и в то же время понимать, что имеют право на существование и иные взгляды на мир. Шаги к пониманию альтернативной точки зрения на мир. Прежде всего, разложение процессов на отдельные шаги – чисто западный взгляд на мир. На самом деле они смешиваются, взаимопроникают и накладываются друг на друга. Однако для большинства трейдеров первым шагом является очищение своего мышления. В беду вас вовлекает не то, чего вы не знаете, а то, что вы знаете, но что на самом деле не так. Наши умы до отказа набиты мыслями. Как мы указывали ранее, сознательное мышление – это всего лишь ряд мыслей и ничего больше. Едва лишь возникают моментальный беспорядок, беспокойство, сомнение, желание или страх, ваши мысли начинают лихорадочно работать. В этот самый момент ваш ум словно пытается разбежаться во всех направлениях. Когда он наткнется на что-нибудь стоящее, что будет делать мне деньги? Интересно, как дела у моей футбольной команды? Интересно... О, я должен был научиться быть более внимательным. Это самая процедура ⁇ непоследовательность. И является причиной, по которой мы на рынке принимаем в основном неправильные решения. Ваше сознательное мышление как та самая пресловутая пьяная обезьяна, которая безо всякой цели прыгает с ветки на ветку. Наше сознательное мышление состоит из множества мыслей, которые представляют собой планы на будущее или анализы прошлого. Мы постоянно выносим суждения обо всем. В данный момент вы, скорее всего, оцениваете меня. И то, что я говорю, что за чушь? Может, в его словах что-то есть. Это мне по-настоящему близко или что-нибудь еще. Некоторые из этих мыслей могут длиться всю жизнь, и мы проводим годы, одержимые сильным желанием, или бесконечно наказываем себя, испытывая одни и те же, казалось бы, невообразимые страхи. Умение слушать настоящее. Одной из крупнейших проблем, вызываемых этой пьяной обезьяной, является постоянная попытка перескочить в будущее или задержаться в прошлом. Пребывание в настоящем почти невозможно, потому что в прошлом и будущем гораздо больше проблем. Когда мы думаем о прошлом или будущем, мы вкладываем в свои умы фактическую реальность жизни, то есть настоящее. Когда мы думаем о том, сколько работы нам нужно проделать, в то время как рынок идет против нас, или что должны сказать во время разговора с другом, мы не можем находиться в настоящем, чтобы слушать и разумно отвечать. Точно так же, когда мы подцепляем на вилку следующий кусок, одновременно пережевывая то, что находится во рту, или обдумываем десерт, поедая главное блюдо. Мы просто не можем наслаждаться едой в текущий момент. Тоже относится и к торговле. Когда я учился в колледже, то зарабатывал себе на жизнь, играя в Диксиленде. И мы нередко импровизировали, особенно когда играли блюзы. Беспокойство о ноте, которую я только что сыграл, или попытка заранее составить следующую последовательность, которую нужно сыграть, ограничивали мою способность к свободным импровизациям. Я должен был научиться забывать о ноте сразу же, как только сыграл ее, и при этом не думать о следующей. Когда мне это удалось, музыка стала улучшаться. Примерно то же самое происходит во время торговли. Нас настолько захватывает следующая возможность или следующая сделка, что мы теряем мелодию рынка, звучащую в данный момент. Поэтому первым делом в сверхъестественном трейдвестировании является умение остановиться, оглядеться и прислушаться к тому, как протекают ваши мыслительные стереотипы, не вникая в содержание этих мыслей. Помните, что находящееся в левом полушарии сознательное мышление испытывает маниакальную потребность все время подсовывать вам проблемы, которые надо решать. В противном случае оно думает, что не сможет выжить и останется неудел. Технические приемы, используемые в торговле. Расслабление. Расслабление для тела – то же самое, что медитация для ума. Процесс обращения внимания внутрь при одновременном избавлении от физического напряжения, обычно присущего нашим телам. Мы можем научиться использовать зрительные образы для того, чтобы они помогали нам расслабляться. Расслабляться для того, чтобы было легче медитировать. И медитировать для того, чтобы лучше торговать. Затем мы должны научиться исследовать наше поведение так же, как антрополог изучает иностранную культуру, когда презрение к ней или ее отрицание вытесняется острым любопытством. Вместо того, чтобы критиковать и осуждать себя, мы должны стремиться к тому, чтобы выяснить истинные причины своего поведения, даже если это не очень приятно. Нас легко любить за лучшие качества и достоинства, но проблема в том, что когда мы проявляем плохие черты нашего характера, такие как страхи, жадность и глупость, то как раз больше всего и нуждаемся в сострадании. В торговле мы нередко сначала чувствуем разочарование, а затем угрозу из-за отсутствия с нашей стороны контроля над рынком. Почти мгновенно чувства разочарования и страха превращаются в гнев, когда наш ум пытается прикрыть эти небезопасные и болезненные чувства другими, более агрессивными. Побуждаемые ими мы можем наброситься на самих себя, на нашего брокера или на наших любимых, даже не понимая, почему мы так поступаем. Важность незнания Большинство из нас не любит всезнаек, однако мы часто колеблемся, прежде чем признаем, что сами чего-то не знаем. Сознательное мышление левого полушария считает, что если нам неизвестно, что происходит, то лучше поскорее обо всем разузнать. Между тем, состоянию незнания присуще чудесная и прибыльная открытость и удовлетворение. В самой открытости незнания есть место для чего угодно, для любой возможности. Незнание лежит в сердце дзен буддийского умановичка, доктрины возможного в джайнизме и христианской концепции «быть как малое дитя». Итак, многое из того, что происходит на рынке, невозможно предсказать или контролировать. Умение культивировать чувство незнания и примириться с этой неопределенностью помогает нам признавать и принимать болезненную правду. Зачастую мы не способны контролировать то, что происходит в нашей жизни, в нас самих и с нашими любимыми. Признав этот факт, мы больше не будем тратить энергию на его отрицание. После осознания того, что мы не можем двигать рынок, торговля становится внутренней работой. Хотя вы можете узнать ценные вещи, изучая такие материалы, как этот, Все сводится к вам, вашему графику и вашему звонку-брокеру. В принципе, торговля является искусством умственного самоконтроля. Торговля — это не что-то оккультное, эзотерическое или выходящее за рамки обычной повседневной жизни. Вы торгуете каждую минуту, пока живете. Вы решили слушать эту аудиокнигу вместо того, чтобы заняться чем-то еще. Или решили остановиться и приготовить чашку кофе. Все это торговые сделки. И знаете что? Если вы научитесь правильно вести свою торговлю на рынке, то улучшатся и остальные аспекты вашей жизни. Мы нашли исключительно высокую взаимозависимость. Если трейдеры понимают рынок и свою меру участия в нем, то они счастливы и в остальном. Интересно отметить, что предыдущие профессии ныне преуспевающих трейдеров в основном относились к сфере психологии, инженерии и медицины. Хорошая торговля требует высокой степени умственной отдачи. Самый мощный инструмент, которым вы обладаете, это умственный прожектор, который может осветить любое действие или идею. Более подробная информация о незнании находится далее в этой главе. Что делать с чувствами сомнения, страха и сопротивления? Коль скоро мышление устроено так, а не иначе, иногда захочется спросить, а стоит ли вообще стараться. Каждый раз, заметив, что вы задаете себе этот вопрос, сконцентрируйтесь на том факте, что это всего лишь мысли, а не вы сами. Так же, как вонючий старый навоз может быть превращен в ценное удобрение, так и вы можете использовать даже мысли, сомнения, страха и сопротивления чтобы отточить свои наблюдательные навыки, просто наблюдая за этими мыслями. После этого они станут вашими учителями, а не мучителями. Вспомните, что рынок можно представить себе скорее как танец, а не как гонку. Главная ее цель – достичь чего-то быстрее, чем все остальные, или быстрее, чем вы этого достигали раньше. В танце целью является наслаждение тем, что вы делаете, в тот момент, когда вы это делаете. Поэтому меньше волнуйтесь о том, как полностью использовать каждую возможность, и просто пользуйтесь ею. Даже в гонке чрезмерная озабоченность своими успехами, если вы слишком часто оборачиваетесь через плечо, будет фактически ухудшать ваш результат. Мы часто говорим нашим трейдерам, вы всячески пытались сознательно решать свои проблемы, но без всякого результата. Вы пытались сделать и то, и это, и во всем потерпели неудачу. Теперь пришло время закрыть глаза и попробовать дотянуться до другой части вашего мышления. Части, которая позволяет вам удерживать равновесие на стуле, заставляет работать ваше сердце и каждый день делает для вас еще тысячу разных вещей, включая исполнение танца. Ваше сознательное мышление должно решать, куда вы хотите идти, но без помощи подсознательного мышления вы туда не попадете. Попробуйте выполнить это упражнение. Начните с мыслей о времени, когда вы были разочарованы тем, что происходит на рынке или в любой другой сфере вашей жизни, о времени, когда вы чувствовали, что дела идут не вполне так, как хочется. Внимание! Это не тот случай, когда нужно вспоминать о событиях наподобие тех, что описаны в отеле, где разбиваются сердца, индиане Джонсе или о своих размышлениях о том, быть или не быть в вашей карьере. Отбросьте такие вещи в сторону. На этот раз просто подумайте об одном из тех случаев, когда кое-что шло не так. Возьмите конкретный реальный день из вашего прошлого. По мере того, как вы думаете об этом событии, замечайте, какие образы и звуки приходят вам на ум. Мысленно пройдите через весь этот опыт, задерживаясь настолько, насколько необходимо, чтобы по-настоящему воспроизвести его во всех подробностях. Что случилось и когда, что было потом и так далее. Чтобы сделать это упражнение более реальным, запишите ответы на вопросы. Что случилось? Когда это случилось? Что вы почувствовали? Что случилось дальше? Когда вы переживете этот опыт от начала до конца, сделайте паузу на несколько секунд. Теперь вернитесь к началу этого же эпизода, только на этот раз, вспоминая его, слушайте какую-то легкую музыку. Может быть ту, которая часто звучит в цирке, может рок-н-ролл или что-то из топа радиостанций, поп-музыку или джаз. Только пусть она звучит громко и отчетливо, и играет все время, пока вы заново переживаете этот опыт. Теперь мысленно вернитесь к самому началу эпизода и воспроизведите его, но уже без музыки. Обратите внимание на свою теперешнюю реакцию. Изменилась ли она? Для некоторых этот инцидент становится смешным, и они воспринимают его с чувством юмора. Для большинства испытываемое ранее чувство разочарования нейтрализуются или по меньшей мере сильно гасятся. Что же произошло? Теперь запись этого опыта в вашем мозге изменилась. У всех у нас бывают разочарования на рынке, которые со временем замещаются другими чувствами или теряют свой отрицательный эффект. Зачем же ждать? Теперь у нас есть технология, позволяющая изменить их мгновенно. Теперь расширьте эксперимент, подумайте о другом разочаровании. Если ваш опыт, связанный с ним, не изменился так сильно, как бы вы хотели, используйте его. Быстро просмотрите этот фильм и выберите кадр, который символизирует для вас весь тот опыт. Посмотрите, находитесь ли вы в кадре, как если бы вы рассматривали фотографию события, на котором присутствовали. Если нет, а обычно так и бывает, Начните расширять изображение до тех пор, пока охват не увеличится настолько, что вы попадете в кадр и будете смотреть происходящее как наблюдатель. Затем подумайте о том, в какую раму вы хотели бы поместить эту картину – современную стальную или старомодную золотую. Выбрав раму, добавьте музейное освещение. Возможно, вы даже захотите сделать картину в стиле древних мастеров, типа Ренуара или Гогена, или как работу известного фотографа. Затем сделайте паузу, чтобы очистить свой ум. Подышите. Теперь подумайте о том моменте, который расстроил вас в прошлом. Да, чувства изменились. Они таковыми и останутся. Потому что вы использовали способ, который применяет ваш ум для изменения информационного кода. Теперь проверьте все сначала. Проверьте это через час. Сделайте заметку в своем календаре, чтобы проверить его через неделю. И вы заметите, что воспоминание так и осталось измененным. Обратите внимание, что вы не навязывали себе это изменение. Опять же, это все равно, что смотреть в зеркало и видеть хмурое выражение своего лица. Это скорее расслабление. Вспомните, что напряженное усилия функция процесса мышления левого полушария. Вам не нужно безрезультатно повторять какое-то утверждение в течение многих недель. Вы начинаете учить этот код. Единственное, что вы сделали, изменили способ, которым думаете, используя лишь принципы кодирования мозга. Очевидно, это был только один маленький эпизод, но теперь он изменен, и у вас есть техника для быстрого изменения отрицательных воспоминаний, так, чтобы они больше вас не беспокоили. Если вы хотите получить больше информации об этих возможностях, и в частности о том, как можно использовать новейшие технические приемы, используемые в психологии, зайдите на наш сайт ProfitUnity.com или свяжитесь с нашим офисом. Подумайте, как этот метод записи может повлиять на ваш взгляд на вещи, когда вы торгуете и рынок идет против вас. Вы можете быстро превратить синдром прострации и гнева в синдром выигрыша. Добро пожаловать в мир сверхъестественного трейдвестирования. Хорошим упражнением, которое можно делать за пределами рынка, причем начиная прямо сегодня, является упражнение по очищению ума. Понаблюдайте за облаками на небе, за пламенем в очаге или за пенящимися волнами на пляже. Не пытайтесь вложить какой-то смысл в то, что вы видите. Не пытайтесь искать стереотипы. Не судите то, что вы видите. Ничего не делайте, только смотрите. Просто смотрите. Как только вы заметите, что в ум к вам заползает какая-то мысль, сразу же возвращайтесь к простому созерцанию. Попробуйте это же упражнение на одноминутном или тиковом графике и постарайтесь почувствовать, можете ли вы просто смотреть, не накладывая свое суждение на рынок. Вы можете также практиковаться слушать подобным образом. Никаких мыслей Никакого суждения, никаких попыток внести смысл, просто слушайте. Если вмешиваются мысли, отмечайте, о чем вы думаете, и после этого снова концентрируйте внимание на слушании. Самым легким медитирующим слушанием, с которого можно начать, обычно является инструментальная музыка, а также любая другая, которая содержит побуждающие к мыслям слова, когда вы их слушаете. Если у вас появится этот навык, то куда бы вы ни пошли и что бы вы ни делали, вы сможете использовать его как основу для очищающей ум медитации. Это состояние является наилучшей исходной позицией для торговли. Концентрация на мышлении. Медитация с подсчетом мыслей. С помощью этого упражнения вы начнете отвлекаться от содержания ваших мыслей и обращать больше внимания на процесс мышления. Для начала установите таймер на одну минуту. Теперь закройте глаза и начните считать свои мысли. Как только в вашем уме появляется мысль, считайте ее, но не вникайте в содержание. Если вы это сделаете, то сможете сосчитать за всю минуту всего лишь одну мысль. Сравните это с любительской орнитологией. Соревнующиеся наблюдатели за птицами выходят с биноклями, и стараются обнаружить в течение одного дня как можно больше видов птиц. Они не изучают каждую особь. Как только любители птиц видят ее, на этом все заканчивается, и они переходят к поиску следующей. Вы таким же образом являетесь наблюдателем за своими мыслями в течение следующих 60 секунд. Если не появилась ни одна мысль, говорите себе «мыслей нет». А это вполне нормальная мысль, и ее следует сосчитать. Или же просто расслабьтесь и насладитесь моментом спонтанного очищения ума. Продолжайте считать свои мысли, включая, например, такие «Смотри-ка, у меня до сих пор нет ни одной мысли» или О-хо-хо, что это за мысль, номер 7 или номер восемь». Если вам приходит на ум мысль, от которой вы просто не можете отделаться, постарайтесь ее запомнить. Позднее эта информация пригодится. Большинству людей, похоже, труднее всего избавиться от страшных мыслей и разных желаний. Но помните, что проблема заключается не в страхах и не в желаниях. Проблему в торговле может создавать ваше неумение контролировать свою реакцию на эту мысль. Хотя предложенное упражнение далеко не простое, его невозможно выполнить неправильно, поскольку перед вами стоит единственная цель. Научиться смотреть на данный момент на мысли, как на объекты, как на птиц, на камни или на других людей. Ничего личного, только мысли. В следующий раз, когда вы будете выполнять это упражнение, составьте в уме или запишите краткий список типов или категорий мыслей, обычно пробегающих в вашей голове. У меня некоторые мысли относятся к планированию, когда я стараюсь конкретно решить, что делать. Желания могут быть самыми разными, начиная от секса до прибыльных сделок и вплоть до мира во всем мире. Страшные мысли включают все, что угодно, вызывающее беспокойство. Деньги, работа, уход на пенсию и так далее. К счастливым или благодарным мыслям относятся лучи солнца на лице, запах жареной картошки. Суждения – это те мысли, в которых я одобряю, или, что более вероятно, Критикую что-нибудь или кого-нибудь. Правильные мысли – это те, в которых я прав, а кто-то не прав. Гневные мысли могут быть направлены на меня самого. В этом случае я считаю их попадающими в специальную подкатегорию самоненавистнических мыслей. Или же против кого-то еще. Почувствуйте свои мысли. Так же, как мы медитировали, анализируя свои ощущения, связанные с состоянием и ходьбой, мы можем медитировать, разбирая ощущения, вызываемые мыслями. Начните со своего любимого состояния медитации. Просто расслабьтесь и немного очистите ум. Затем вызовите в нем одну из любимых мыслей, возможно, связанную со страхом или желанием или гневом. Понаблюдайте за ней и спросите себя, как я ощущаю гнев или что-то другое? Какой он, горячий или холодный? Напрягается или расслабляется мое тело? Есть ли в этом чувстве какой-то приятный элемент или я ощущаю одну только боль? Просто наблюдайте за мыслью. Отступите назад и покрутите ее у себя в уме как объект, который рассматриваете. Изменяет ли такое рассматривание мыслей вашу реакцию на них? Каким образом? Если вы чувствуете, что вас захватывает содержание мысли, посмотрите, как происходит это захватывание. Что вы чувствуете, когда вас захватывает такая мысль? Жизнь в настоящем. Мы, трейдеры, так же, как все остальные, стремимся жить большую часть времени в прошлом или будущем. Лишь изредка наше внимание концентрируется на том, что происходит в данную минуту. Живете ли вы в настоящем прямо сейчас? Вы так думаете? Тогда быстро, не думая об этом, расскажите, как вы вдыхаете или выдыхаете. Вам, вероятно, пришлось переключить свое внимание на дыхание, прежде чем вы смогли ответить на этот вопрос. Тогда где же было ваше внимание? Мыслями о том, что мы только что сделали или не сделали, так же, как и о том, что должны или не должны сделать, не нужно постоянно засорять наше мышление. Так часто мы используем мысли о прошлом в форме личного упрека. «Я должен был сделать это по-другому». Я должен был взять этот фрактал. Здесь я все испортил. Как часто мы используем мысли о будущем, чтобы расстраивать себя? Например, что, если это случится? Или это, вероятно, не принесет прибыли? Практически все наши мысли, так же, как и абсолютно все наши страхи и желания, основываются либо на прошлом, либо на будущем. Поскольку желания обычно ассоциируются с прошлыми удовольствиями, Мы их планируем и надеемся возродить в будущем. Страхи, как правило, связаны с воспоминанием о прошлой боли, которую мы планируем или надеемся избежать в будущем. Упражнения, призванные развить умение жить в настоящем, такие как подсчет мыслей или медленная прогулка, просто не оставляют времени для того, чтобы думать о прошлом или будущем. Заповедь Дзен «Не знаю». Сутью дзен является вопрос, не имеющий рационального ответа. Например, почему у мороженого нет костей? Понаблюдайте за своим мышлением, когда вы сосредотачиваетесь на таком вопросе. Ищет ли оно на него ответы или отбрасывает, как смешной? Большинству западных людей ощущение «не знаю» обычно кажется неприятным. Но просто представьте себе, что не знать – это хорошо. Ищите это открытое, всеохватывающее ощущение незнающего ума. Ум, который не знает, может вместить абсолютно все, что угодно. Выберите ситуацию в своей торговле, когда результат нельзя предсказать. Сосредоточьтесь на этом вопросе, одновременно стараясь сохранять в своем уме ощущение «не знаю». Обратите внимание на попытки делать рациональные предсказания. Находимся ли мы на пятой импульсной волне? Нет ли пересечения Юпитера с Марсом? Понаблюдайте за своим умом, в то время как он колеблется между поиском ответа и состоянием «не знаю». Постарайтесь встроить побольше «не знаю» в свою повседневную жизнь. Успею ли я на этот самолет? Не знаю. Придет ли автобус вовремя? Не знаю. Повысятся ли завтра облигации? Не знаю. Еще один последний вопрос. Используете ли вы эти технические приемы в своей торговле? Не знаете? Это тоже приемлемо. Помните, то, как мы отвечаем на то, что происходит, в конечном счете более важно, чем то, что происходит. Этот подход учит нас, что то, как мы реагируем на наши мысли, более важно, чем сами мысли. Мы учимся наблюдать за процессом работы ума вместо того, чтобы вязнуть в содержании каждой проходящей через него мысли. И мы знаем, что процесс обучения навыку умело справляться с тем, что происходит, чего бы это ни касалось, гораздо важнее, чем попытки контролировать результаты или содержание каждого отдельного события нашей жизни. Если мы начинаем жить в настоящем, с пониманием и сочувствием по отношению к нашим повседневным страхам и желаниям, мы можем легко и эффективно справляться со всем, что происходит в нашей жизни. Болезненные мысли и даже неприятные события могут использоваться для того, чтобы напоминать нам о медитационной работе, которая является нашей самой реальной и важной работой на этой земле. В этом смысле мы можем превратить все, что происходит, болезненное или приятное, в зерно для нашей медитационной мельницы. Мы будем строить мосты из тех самых препятствий, которые, казалось бы, загораживают нам путь. Все эти слова и упражнения могут показаться весьма далекими от того, как на этой неделе сделать прибыль на рынках. Но если я, Бил Уильямс и научился чему-нибудь за почти полвека активной и успешной торговли на рынках, так это тому, что ваши мысли и есть ваша жизнь. Остановитесь. Пожалуйста. Остановка – самый волнующий вид деятельности в мире. Где-то на своем пути вы остановитесь. Кто-то когда-то сказал, что смерть – это способ, которым Бог говорит «притормози». Один старый мудрец племени Сию сказал «Человек – единственное животное, которое думает, что оно думает». Каким образом, по вашему мнению, мы думаем? Мышление – это мозговой процесс, мозг – орган тела. Он аналогичен пищеварению, то есть процессу, проходящему у нас во внутренностях. Мозг является органом тела. Мы наблюдаем, как мозг работает, и внутренне слушаем его мысли. Мы не тело, не мозг и не наши мысли. В торговле мы стремимся продолжать узнавать все больше и больше о том, что не происходит, и о том, что не дает нам увидеть, что происходит на самом деле. Большинство программ рыночного образования просто мешают нам использовать наше естественное умение узнавать. Вы можете и не думать. Вы можете понимать, что думаете не вы, но вы тот, кто наблюдает за своим мышлением. С помощью внимательного наблюдения вы можете отделить свое настоящее «я» от принципов мышления. Вы можете контролировать работу, принадлежащего вашему телу мозга, то есть пищеварительной системы для вашей умственной пищи. Для того, чтобы ощутить свое истинное «я», вам необходимо не думать ни о чем. Истинное «я» не думает, оно знает. Единственное различие между Буддой и небуддой – заключается в том, что не Будда не знает того, что он Будда. Однажды в конце презентации перед сотнями активных трейдеров в Чикаго Билла Вильямса спросили, «Если бы вы попытались в одном заявлении обобщить все, что узнали за десятилетие торговли, что бы вы сказали?» В тот момент он затруднился выбрать какое-то одно предложение и в течение многих лет обдумывал этот вопрос много-много раз. И вот величайший совет, которым он, пожалуй, может поделиться с вами. С помощью волшебной палочки науки мы объясняем, решаем и обсуждаем. Но рынок хочет с нами говорить лишь когда мы молчим. В процессе медитации мощные вибрации сознательного мышления левого полушария Успокаиваются настолько, что становятся заметными гораздо более тонкие восприятия парасознательного мышления правого полушария. Наступает момент, и у нас остается только одно чувство, и это чувство прикосновения. Звуковые волны дотрагиваются до наших ушей. Молекулы, образующие запахи, касаются рецепторов нашего носового аппарата. Свет касается глаз и так далее. Для того, чтобы использовать эти органы чувств, наше внимание фокусируется именно на них. Внимание – это и есть все, чем мы являемся. Механизм, записывающий впечатление от внимания, не является самостоятельным. В этом вся суть. Успокаиваясь, мы существуем в своем чистом сознании. У примитивных людей было меньше информации и меньше вещей, о которых приходилось бы думать. Иными словами – Если бы у них было больше отвлекающих идей, это не позволило бы им пребывать в состоянии мира и умственного покоя. Искушенному трейдеру с головой, набитой самыми разнообразными идеями, гораздо труднее найти покой, чем его неискушенным братьям и сестрам. Ошибка мышления. Нигде в нашем теле нет такой вещи, как мышление. Где оно находится? Его нельзя потрогать, влиять на него или заставить прекратить работу. И невозможно отдать кому-либо часть чего-то, чего вы не имеете. Просто за стенками нашего черепа находится некий орган – мозг. Как уже указывалось, у него есть три основные части – левая, правая и середина. Для того, чтобы быть наиболее эффективными на рынках, мы должны работать из центральной точки. То, как большинство из нас торгует – Похоже на ситуацию, когда, имея карту автомобильных дорог, мы планировали бы поездку в Калифорнию из Флориды, так, чтобы использовать каждую трассу. В вашей собственной школе здравого смысла имеется более прямой путь к тишине, покою и прекращению мыслей. Просто остановитесь. Если вы всегда думаете о чем-то, то никогда не прекратите осмысливать то, чем это на самом деле является. успокоение наивысший результат, которого вы можете когда-либо достичь. Иными словами, стать тем, кто вы уже есть. Гораздо легче стать самим собой, когда вы фактически знаете, кем на самом деле вы являетесь. Успокаивая тело и отключаясь от непрестанных мыслей с помощью медитации, мы связываемся с нашим истинным «я», находящимся в самых тонких слоях того, что можно было бы назвать духовной стороной жизни. Когда мы часто возвращаемся к нашему внутреннему «я», то в каждом аспекте нашей жизни начинает преобладать лучшее, что в нас есть. Мы начинаем жить и существовать, полностью используя свои возможности. Весь жизненный опыт, вне зависимости от того, каким искаженным он может казаться, направляет нас к покою. Приходит время, когда ничто извне не может ответить на ваш вопрос. Истинный прогресс в вашей торговле начнется, когда вы познаете свою внутреннюю природу. Это познание своей внутренней природы должно, очевидно, преобладать над всем остальным. Существует вполне реально то, что можно было бы назвать другим миром, переплетенным с нашим. Это феноменальный мир более тонких сил. Мы все пронизаны ими, некоторые состоят из них. Высшие уровни мышления доступны в любое время и везде, но очутиться там, сейчас, прямо сейчас мы можем, лишь остановившись. Никакой объем мышления не может достичь того, что может достичь малый объем немышления. Ничто из того, что вы способны сделать, не сможет сделать из вас больше того, чем вы можете стать, если всерьез будете ничего не делать. Это такая перевернутая истина. Мы достигаем большего, делая все меньше и меньше. Резонанс. Если вы положите две гитары, настроенные на одни частоты, в разных углах комнаты и ударите по струнам одной из них, то, если другая гитара неподвижна, на ней начнет вибрировать та же струна. Это справедливо и в отношении рынка. Если ваше мышление спокойно и восприимчиво, одно без другого невозможно, вы сможете в реальном времени почувствовать вибрацию рынка и услышать и резонировать его мелодию, которая играет в данный момент. Однако едва вы начнете думать и оценивать функция левого полушария, как мелодия нарушается, и вы начинаете петь фальшиве. Вот почему рынки так смущают большинство людей. Секрет заключается в том, чтобы быть спокойным, пассивным и восприимчивым, не пытаясь использовать ум для оценочной интерпретации настоящего. Ум трейдера работает постоянно, с раннего утра и до тех пор, пока изнуренный человек не падает вечером в постель. Эта бесконечная утечка энергии может продолжаться без ограничений годами, как непрерывно работающий на холостом ходу двигатель автомобиля, который кто-то запустил, но теперь не может выключить. В основном размышления сводятся к личному миру и прибыли на рынке. Мысли о прошлом являются пустой тратой времени. Большинство мыслей о будущем – то же самое. Многие трейдеры тратят бесчисленные часы, обдумывая и передумывая прошлые действия, и тем самым засоряют настоящее как правило, отрицательными эмоциями или чувством вины. Другие трейдеры не могут видеть того, что происходит в настоящем, то, что они уже имеют, потому что они постоянно думают о будущем, когда мы будем торговать хорошо. Если вы, устав от борьбы с рынком, находитесь в состоянии внутреннего ступора, объединитесь со своим собственным «я». Это создаст резонанс между вашим мозгом и рынком. Сделайте это ежедневной привычкой, и вы будете торговать лучше. Напоминайте себе, что вы являетесь участником большого шоу, и центральный ринг находится внутри вас самих. Рынок – это вы. Просто будьте, и вы увидите. То, что мы описали в этом разделе, находится на границе предмета, для которого наш язык не имеет подходящих слов. Нам не нужно больше внешнего опыта торговли. Нам нужно больше внутреннего опыта. Когда мы заглядываем внутрь, мы можем слышать, как бьется сердце рынка. Выводы. В данной главе мы изучили, как использовать различные части нашего мышления и подчеркнули, что некоторые из них больше остальных подходят для прибыльной торговли на рынке. Мы отвели для этой главы больше времени, чем для других, из-за важности включенных в нее идей. Создание резонанса между вашим умом и вашей интуицией является ключом к непрерывным прибылям. Иногда это несколько затруднительно, потому что у нас нет предварительной подготовки в том, как достичь этого внутримозгового резонанса. Говоря о путешествии через лес, мы пришли к выводу, что случайные образы могут указывать на более глубокие причины нашего поведения. Не вдаваясь в сложности психотерапии, мы полагаем, что большее знание о том, как работает каждая из частей нашего мозга и как она взаимодействует с другими частями мозга, тела, трансформирует результаты нашей торговли. Хотя это и не нераспространенное слово в учебниках по торговле, мы приближаемся к туманной концепции, которую называем духовностью. В данном рассматриваемом нами контексте не существует прямой связи между духовностью и религией. Если вы прослушали и поняли то, что было сказано до сих пор, теперь вы уже готовы к тому, чтобы перейти к непосредственному изучению нашей торговли на всех рынках. В седьмой главе мы описываем пять универсальных уровней продвижения от статуса новичка к статусу эксперта на любом поле деятельности. Используя этот материал, мы можем точно определить, где находимся на пути к совершенству в торговле и инвестировании. Главы с 8 по 11 посвящены умению видеть, что на самом деле происходит на рынках и почему мы постоянно добиваемся прибыли в своей торговле. Надеемся, что теперь вы согласны с нами в том, что краеугольным камнем этой прибыли является то, как мы видим рынки и то, как используем различные стороны своего мышления.